Глава 7. «Добрый вечер, док! Что вас к нам занесло?» Голос в громкоговорителе принадлежал дежурному санитару Олефанту. Этот человек был знаменит тем, что с гордостью, словно боевую награду, носил на голове шрам, след пивной драки, когда какой-то пьяница разбил бутылку о его череп. Он, правда, об этом не распространялся и позволял людям думать, что шрам — делал рук одного из пациентов. Пол его за это не любил. Но это и мой грех — позволять людям думать. Может, поэтому я так строг к другим. Непредвиденные обстоятельства, — сухо ответил Пол. Где доктор Радж? Входи, Пол. Натали поспешно сбежала с лестницы, ведущей к кабинетам врачей. Я только пошла взглянуть, вернулся ли Фил, а ты уже приехал. Она заметила девушку и остановилась пораженная. Это она? Очевидно. Да, это инспектор Хоффорд. Доктор Радж, инспектор. Куда ее лучше отвезти, Натали? Сестра Кирк приготовила бокс в отделении для буйных. Я ожидала увидеть здоровенную амазонку в маниакальном состоянии. Натали замялась. «Ладно, давай осмотрим ее в приемной, потом решим, что делать дальше. Олефант, будьте добры, позвоните сестре Кирк и попросите ее подойти сюда». В дверях, позвякивая ключами от машины Пола, появился констебль Эдвардс. Пол рассеянно поблагодарил, все его внимание было приковано к девушке. Та же, как и в машине, изучала окружающие со странным выражением на лице одновременно зачарованным и испуганным. Что интересного она находит в самых обычных вещах? Или психоделия? Стоп, хватит гадать. «Пойдем со мной, дорогая», — сказала Натали, но девушка лишь непонимающе таращилась на нее. «Я не успел сказать», — произнес Пол. «Похоже, она не понимает по-английски». «Истерическая афазия?» — Нет, она разговаривает, но на каком-то иностранном языке. — Она хоть сказала, как ее зовут? — Аржин. Пол постарался как можно тщательнее выговорить незнакомые звуки. Девушка мгновенно обернулась. Арчин пробормотал из-за спины Хоффорд, все не нарадуясь своей шутке. — Ну, ей подходит, — ехидно заметила Натали. Тебе бы лучше пойти с нами, она будет спокойнее. Или ты хочешь уехать? Нет, нет, мне все равно нечего делать. Инспектор, вы подождете, или мы можем позвонить, если узнаем что-нибудь новое? Да, позвоните, пожалуйста. У меня тоже будет, что вам сообщить. Я послал в Бликхем человека расспросить камиво и, и он должен скоро доложить о результатах. Господи, доктор, что у вас с рукой? Пол удивлённо повернул ладонь. На тех местах, за которые держалась девушка, остались пятна почти высохшей крови. Он взял ее за руку. Так и есть. Под тремя ногтями тоже следы крови. «Ну и хватка», — удовлетворенно сказал Хоффорд. «Спасибо, доктор доктор Радж. Доброй ночи». «Как писать ее имя?» — спросила сестра Кирк, поднимая взгляд от стола за которым заполняла регистрационную форму. Это была жилистая шотландка с выраженными лесбийскими наклонностями и при этом ярая клевенистка по убеждениям. Пол иногда думал, что она должна непременно разлететься на куски, как перекрученная часовая пружина. Посмотрев на обнаженную девушку на клеенчатой койке, она добавила «Маленькая худенькая штучка, правда?» На самом деле она прекрасно сложена. Последнее замечание сестры изрядно шокировало Пола. Мерза на его месте, вне всякого сомнения, отпустил бы уже с полдюжины скобрёзных шуточек и довел бы беднягу Кирк до истерики. Но то Мерза, начисто лишенный чисто английского отвращения к самой мысли о существовании секса. «Напишите любое имя», – устало произнес Пол. «Хотя нет, лучше не так. Напишите «Арчин». Это полицейский инспектор придумал». Сестра Кирк неодобрительно поджала губы по поводу такого легкомыслия, но послушалась. Натали, рассматривавшая термометр, который только что вытащила из рта девушки, подняла глаза на поло и подмигнула. Ему стало немного легче. Есть еще люди на этом свете. Они одни, только бесконечные копии миссис Веттенхолл. «Температура чуть пониженная», — сказала Натали. «Но она не в шоке. Ты согласен?» Да, конечно, иначе я не смогу привести ее сюда. Пол чуть помедлил. Я имею в виду, она не в шоке в обычном смысле. Насколько можно судить, кровообращение в конечностях нормальное, пульс тоже. Я сосчитал в машине, пока держал ее за руку. И все-таки, что-то с ней не так. Тебе не кажется? Ты, кстати, давление измеряла? Еще нет. Натали встряхнула термометр. Ты бы отошел пока. Может, она... Может, лучше, чтобы ее осматривала женщина, а не мужчина?» Пол равнодушно подчинился и принялся открывать и закрывать чехол с фигмоманометра, пока Натали, натянув резиновые перчатки, исследовала живот девушки. «Черт побери!» — воскликнула Натали через несколько минут. «Ей это не нравится. Посмотри, она уползает от моих рук, как червяк. Давай-ка ты...» Она с хлопающим звуком стянула с рук перчатки. Безо всякого желания Пол довел процедуру до конца. К нему девушка отнеслась гораздо спокойнее, чем к Натали. Лежала тихо, только не сводила с его лица своих миндалевидных глаз. Ерунда какая-то. Если Фабердаум действительно пытался ее изнасиловать, и это ее травмировало, она не может так спокойно переносить, когда посторонний мужчина тычет ее пальцами. «Есть следы?» — спросила Натали. «А? Нет, он до нее не добрался. Только грязь на заду. Даже синяка нет, земля мягкая. Кстати...» «А, я не заметил, ты уже перевязала ей ногу». «Что-то ты рассеян», — заметила Натали. «Хотя, понятно, не успел отдохнуть еще с прошлой ночи». Ничего, если бы я пошел домой, все равно не заснул бы. Лежал бы и думал, что с ней такое стряслось. Ну, смотри сам. Она девственница, кстати. Нет, но давно и вполне нормально. Мерзаба сказал чисто просверленная, Язвительно прокомментировала Натали, а сестра Кирк мрачно сдвинула брови. Итак, рефлексы проверены, глаза и уши осмотрены, царапины обработаны, грязь отмыта. Финиш. Они подняли ее с койки, одели в хлопчатобумажную ночную сорочку, кем только до этого не ношенную, и потертый халат с вышитой вокруг подола надписью «Ченская больница», но, по крайней мере, хоть теплый. Они поставили около койки стул, и девушка равнодушно перебралась на него. Чаю! Коротко распорядилась Натали. «И, сестра, да? Принесите сахар и молоко отдельно». «Молодец, а я вот не догадался». «Ну и что со всем этим делать?» – произнес Пол. «Выкрасить и выбросить». Натали достала из кармана сигареты и протянула Полу. Наблюдая, как они закуривают, девушка неожиданно хихикнула. Ого, большой успех. Только загадка становится еще непонятнее. Действительно смешно, когда взрослые люди пускают дым из белых палочек. Только как с машинами. «Ты видишь у нее какие-нибудь отклонения?» – спросил он. «Если бы я работала страховым агентом, я дала бы ей самый лучший полис. Она абсолютно здорова. Пощупай эти бицепсы». Я заметила, когда мерила давление. Твердые, как у боксера. Что бы не расстроило ее рассудок, на физическом состоянии это не отразилось. Если он действительно расстроен. Пол не хотел говорить это вслух, но слова вырвались против воли. Сказывалась усталость. «Ты шутишь?» Допускаю, раз она не дрожит от испуга, то не собирается больше гулять среди зимы голышом. Но большинство людей себя все же так не ведут. Услышав позади шаги, Натали мотнула головой. «А, вот и чай!» Девушка взяла в руки чашку с блюдцем. Из чисто профессиональной вредности сестра Кирк принесла одну чашку без блюдца для пациента, но Пол оставил ее на подносе и словно растерялась, не зная, что с ними делать. Она замерла, ожидая, что ей покажут пример. Пол протянул ей сахар. Она замялась. Потом лизнула палец и окунула его в белый холмик, собрав таким образом достаточно крупинок, чтобы распробовать вкус. Вполне разумно, если предположить, что она действительно не знает, что это такое, но это и есть безумие. Он показал ей, для чего нужен сахар, насыпав ложечку в свою чашку, и добавил из бутылки молока. Какого черта кухня прислала в бутылке, а не в кувшине? А, да, кухня давно закрыта. Господи, уже десять часов. И словно в подтверждение сверху раздался знакомый водопроводно-булькающий звук, как будто напоминая пациентам о необходимой гигиенической процедуре перед отходом ко сну. О чем еще она не знает? Может, о туалете? Чай разбавлен молоком, сахар размешан, она сделала маленький глоток. Потом быстро допила до дна. Все трое внимательно за ней наблюдали. Пол неожиданно понял, что они сейчас делают то, что он всегда категорически отвергал. Обращаются с пациентом как с неодушевленным предметом, а не как с личностью. Только потому, что я не могу с ней поговорить. Хм. Он резко обернулся к Натали. «Слушай, у тебя есть блокнот и карандаш?» Пусть что-нибудь напишет. Неужели и это ей придется объяснять? Нет, слава богу. Девушка оживилась, отодвинула в сторону пустую чашку и взяла в руку карандаш. Она внимательно рассмотрела грифель, провела по бумаге линию, словно хотела удостовериться, что правильно поняла, как эта штука работает. Потом что-то быстро написала. Пол отметил, что она правша но карандаш держит малораспространенным способом, зажимая его между указательным и средним пальцами. Она показала ему результат и одновременно произнесла «Аржин». На бумаге красовались четыре значка, похожие на детские каракули. Две недорисованные рождественские елки, рыболовный крючок и перевернутое копье.